совсем немного дней пройдет, и будут родовую книгу создавать, своей рукой писать, страницы заполняя миллионы отцов и матерей в разных концах земли. Их будет множество великое книг родовых, и в каждой истина, идущая от сердца, для детей своих. Лукавству места в книгах тех не будет» перед ними историческая ложь падет. Представь, Владимир, что произойдет, когда бы мог ты взять сегодня в руки книгу, которую лично тебе далекий предок твой начал писать, потом другой продолжил, потом твой дедушка, твой отец и мать.